Глава 4 Я ехала в поместье Одана на Селесте в великолепном черном адском коне. О нем, наверное, надо рассказать отдельно. Его родословное уходило так глубоко, что даже обладатели абсолютной памяти не могли запомнить все написанное в тоннах свитков, которые отражали происхождение коня. Подарок очередного талантливого человека, которого король пытался извести по своей нерадивости. Разводил этот талантливый человек с скакунов. Не только адских коней, но и виверн, костоломов, птиц, месоклюев. В общем, всякую полезную на поле брани живность, которая обладала достаточным разумом, чтобы стать не просто средством передвижения, а настоящим боевым товарищем. И так хорошо он их выводил и разводил, что в жизни они были смирными и добрыми, а в случае опасности превращались в настоящий ужас. Только королю выведенный питомец пришелся не по вкусу. Точнее, король пришёлся по вкусу, потому что милая птичка, судя по всему, восприняла короля как огромный кусок передвигающегося на ножках мяса. Видимо, не сталкивался несчастный птенец с людьми таких размеров. Что поделать? И клюнула. Птичку спрятали, заводчика обвинили в покушении и посадили в тюрьму. Я тогда только-только осваивалась в дворце. Заводчика из тюрьмы вытащила, а он мне Селеста передал. Еще маленького... Тот мне на ладонь помещался, можете представить. Я сначала думала, что зверушка ручная. А он как за месяц вымахал, как конь. Хотя какой это конь? Пусть порода адских коней и была давно известна, но с лошадью по внешнему виду Селест имел не так много общего. Морда у него, конечно, была как у коня, если не считать рысьих ушек. Но вот хвост прихвачен от химеры. А тело вообще не пойми от кого. Сильное, гибкое и тонкое. Въезжая на нем, хоть в свое королевство, хоть с дружеским визитом отправляясь на другие острова, я была уверена, что произведу неизгладимое впечатление и буду в центре внимания. Мы, магии огня, любим наводить шороху и оказываться в центре внимания. Вот только сегодня мне это не грозило, потому что Одан, отски конь, его раздери, мог шокировать публику куда больше. Да даже на моей памяти не было некромантов, которые разъезжали бы на скелете лошади. «Это же неудобно!» Но нет, Одан как-то пристроил седло на скелет и ехал вполне себе спокойно. Так что во всех деревнях на нас косились, иногда крестились, но пропускали мирно, едва ли не с почестями. Места, которые вели к усадьбе Одана, вопреки ожиданиям, оказались достаточно благодатными. Леса, полянки, птички поют. Ни одного разбойника не увидела. Хотя вряд ли хоть один додумался бы выйти против человека, который ехал на скелете. Последняя деревня была достаточно далеко, ведь мало кто желал жить рядом с практикующим некромантом, так что можно было по полной насладиться чистым воздухом и природой. И животные вон бегли по полянке, где мы привал сделали. Одного из зайцев Селеста как раз даже И я прямо успокоилась, хоть не оставлю животное голодным. Селест, словно почувствовав мое настроение, доел последнего зайца и подошел поближе. Он, несмотря на ипостась, очень ласковый. Любит, когда ему за ушком чешут. «Ну что ты, хороший мой, нравится тебе тут?» Я потрепала коня по шикарной гриве. Селеста сдал какой-то непроизносимый звук, не ржание, а скорее рыкомурлыканье. «Наелся, Селест, да? Вкусно тебе было!» «Игнис, прекрати, пожалуйста, так делать!» Возмолился Одан. Он как раз сейчас таскал сухие ветки для костра. «Делать как?» Я разговариваю со своей лошадью. Ты ведь тоже так делаешь? Совсем недавно увидела, как Одан что-то нашептывает своей. Правда, так и не поняла, куда. Ходнишь кости, что там шептать? Да, но твой адский скакун только что сожрал годовой запас зайцев, бегающих по этому полю. У него еще морда в крови, а ты... Ты гладишь его по этой морде и говоришь, какой он хороший. «Будто перед тобой не пылающее огнем существо из глубин бездны, а милый прирученный скелетик мыши!» «Одан, не хочу выслушивать это все от того, кто полирует кости своей лошади, микроскопической тряпицей навешивает парики в виде гривы, чтобы она выглядела красивой, потому что девочка!» «Чтоб ты понимала, Жозефина не должна выглядеть плохо!» «Вот ты же не позволяешь себе выглядеть плохо, правда?» И при прическе, и при традиционном длинном платье, хотя просто путешествуешь. Даже магией все закрепила, чтобы к тебе ни пылинки не прилипло. Такую хоть на бал, хоть к королю, на аудиенцию. Так почему Жозефина должна быть неряхой? Это бесполезно. У нас слишком разное мировоззрение. Хотя, признаюсь, для скелета Жозефина вполне ничего так. И по эффективности в бою не хуже Селеста будет. Я хлопнула свою животинку по крупу и скомандовала. «Давай, поешь травы и корешков, а то не сварение будет!» Селест вполне по-человечески вздохнул, но пошел к дереву и послушно принялся искать корешки. Бить копытом по земле ему было не очень удобно. Я уже хотела подойти и помочь, но не успела. Рядом с ним оказалась Жозефина, невозмутимо вытащила челюстью из себя ребро и что-то подковырнула в земле. Я в ужасе уставилась на Одона. «Ну, что ты смотришь? Она очень дружелюбная, пообщаться хочет. Да и давно мальчиков в окружении не было, пусть развлекается. А ребро?» «Ребро само встанет назад при помощи магии. Жозефина умная, сама себе вредить не будет. Скажем так, шок испытывала не только я, но и Селест. Пожалуй, так оригинально за ним не ухаживала еще ни одна кобылка. А Одан меж тем пытался ухаживать за мной, причем так явно, что даже я понимала». А понимал я такие вещи редко, потому как э, сказывалось отсутствие обширного, можно было и не уточнять, опыта. Специфика работ, к сожалению, отпугивала всех достойных претендентов, а недостойных я отпугивала уже самостоятельно. Некоторых вполне успешно шугал Селест, который любил спать под окнами моей спальни. Кстати, сейчас у меня даже появилось подозрение, что пресловутый посол испугался не падения, а того, что его могли использовать в качестве корма. Конечно, Селест такой пакостью не питается, но вполне вероятно, что посол был не в курсе. А Одан тем временем носил сучки, доставал провизию, раскладывал покрывало. Конечно, можно было все списать на мужскую заботу, но слишком давно никто не относился ко мне как к девушке. Я уже и отвыкнуть успела. А Одан, не поверите, притащил букетик полевых цветов. Последним неплохо было бы отгонять вездесущих комаров, но некромант разбил мои планы в дребезге. Их нужно не ухать, а не комаров бить. Я глянула на него скептически, а он так хитро улыбнулся, что стало ясно, цветы сюрпризом! И впрямь, их запах весьма положительно влиял на магическую ауру. Обычный букет я бы почти наверняка спалила, а этим было жалко, тем более, что после всех этих эмоциональных стрясок мне не помешала бы хорошая медитация. Но цветочки для ауры тоже вариант. Значу им тут или лучше подальше. Нам ехать еще пару часов, — поинтересовался Одан после скромного ужина. Нет, запеченная на углях птица, пойманная с помощью невероятно быстрой жозефины и поджаренный кролик, добытый селестом, были невероятно вкусны. Но, вспоминая перы, которые ежедневно устраивал наш король, когда же можно будет пожелать ему светлой памяти? Ужин впрямь был скромный, зато сытный и вкусный. Я леди от макушки до кончиков пальцев, но еда на костре была моей маленькой слабостью. После пансиона для благородных девиц, где все было чинно и ладно настолько, что иногда хотелось скрежетать зубами. После Академии высшей магии, в которой приходилось зубрить до посинения заклинания и тренироваться до сожженной начисто кожи. И точно было не до еды. После Королевского дворца, где от лести и фарса кусок в горло не лез, первой приятной трапезой стал ужин с солдатами у костра. Меня тогда отправили решить конфликт с западным регионом, разумеется, в компании небольшого отряда. Эти солдаты, простые, грубые, с глупыми и почти не смешными шутками, отнеслись ко мне теплее, чем все те, с кем я общалась после смерти родителей. Выбрали мне, как для хорошей юной леди, самую жирную птичку, добродушно смеялись себе в бороду, когда я обрызгалась жиром, одалживали свою одежду, когда ночью похолодало, А я, по вбитой годами учебы в пансионе привычки, отправилась в длинном и абсолютно непрактичном наряде. Покупали мне с последних денег в какой-то захудалой деревне у крестьянки платье, потому что свое я и задрала в клочья после первой стычки с вражескими солдатами. Нет, конечно, меня не ранили, но я умудрилась свалиться в какие-то колючие кусты. С тех пор я многому научилась. Больше не заляпывала одежду, не рвала ее, не забывала брать с собой деньги — не допускала много-много ошибок в сражении, спотыкаясь обо что попало, не отпускала зайца, пойманного на ужин, потому что он был милым и пушистым и никогда не жалела о том, что тогда было. «Так что?» — Удан отвлек меня от воспоминаний. «Едем. Зачем спать на листьях, когда можно спать на одеяле? Я не какая-то кисейная барышня, которой требуется постоянный отдых. Бывало, что и сутками для держалась». Разумеется, не на обычной лошади, боже упаси меня от такой адской езды. На Селесте можно было, как мне кажется, месяц ехать без перерыва, время от времени снимая физическую усталость магией. Уж чего-чего, а последнего у меня хватало с избытком? К жилищу Одана я подъезжала с нетерпением. Всегда было интересно, что там. Сейчас, после близкого, пусть и непродолжительного общения с некромантом, я многого ожидала от его дома. Он мог оказаться и мрачным, украшенным костями, замком и милым деревенским особнячком за занавесками в цветочек. Я даже могла представить Академию скелетов, которые низко кланяются, встречая господина. Но совсем не то, что предстало моим глазам.